остаются голыми, непокрытыми миелиновой оболочкой. Расчеты показывают, что электрический ток из таких нервных окончаний должен рассеиваться, и они должны быть малодейственными для передачи возбуждения на соседнее волокно. Грузинские ученые предполагают, механизм замыкания, как раз в том и состоит, что ранее голое нервное окончание одевается мейлиновой оболочкой и становится в функциональном отношении более активным. Эту изоляцию формируют глиальные клетки, отростки которых накручиваются на нервное волокно, создавая многослойную мейлиновую оболочку. Подтвердятся ли в дальнейшем Высказанные предположения пока сказать трудно, ведь изучение глии только начинается. Однако не подлежит сомнению, что подобные исследования заставят по-новому взглянуть на физиологические механизмы основных функций центральной нервной системы. Храбрый обманщик Человеку не раз приходилось сравнивать животных с людьми. В результате таких сравнений появилось множество удивительных имен. Рыба-хирург, названа так за острые шипы на хвосте, напоминающие хирургический скальпель. Тюлень-монах, потому что, сидя на прибрежных скалах, своей позой очень похож на склонившегося в молитве монаха. Крабы-солдаты. за умение ходить строем. Однако нередко бывает наоборот, и мы людей сравниваем с животными. Когда я называю свою дочурку Лисой Патрикеевной, она понимает, что ее считают плутишкой. А когда наказаны из-за шалости, она делает обиженный вид, и я говорю ей «Ну, ежик, опусти свои иголки». Это значит, сама виновата и обижаться на папу не стоит. К сожалению, нередко сравнения с животными бывают обидными. Иногда мы, невоздержанные на язык взрослые, сравниваем своих ближних и со змеей подколодной, и с поросенком, или, что еще хуже, с его мамой. Такие сравнения с животными обычны у всех народов. В Соединенных Штатах, например, будет крылатое выражение «играть роль опоссума, Откуда оно возникла? Что означает «необиденность»? Апостсум – небольшое животное длиной 40-45 см, внешним видом напоминающее крупную крысу. У него такая же длинная острая мордочка, большие усы и очень длинный хвост. Уцепившись за него своими тоненькими хвостиками, малютки-апоссумы отправляются путешествовать на спине у своей матери. Живут апоссумы в Америке, а у нас, если в европе они известны, пожалуй, только ученым, да и то лишь потому, что относятся к сумчатым. То есть матери у апоссумов, как и австралийские кенгуру, носят своих новорожденных детенышей, пока те достаточно не подрастут, специальной сумки, иначе беспомощные малыши существовать просто не могут. У себя на родине апостолы известны всем, и выражение «играть роль апостола» ни у кого не вызовет недоумение. Когда на футбольном поле собьют парнишку, и он лежит в себе на траве, не собираясь подняться, товарищи кричат ему «довольно играть апостола», это значит «вставай», Нечего притворяться мертвым. Виновник не обижается. Товарищи догадались, что он пострадал не сильно и просто шутит. Совсем другое дело, если класс, собравшись после уроков, говорит одному из своих членов, что он играет роль апостола. Тут уж без обеда не обойтись. Это значит, что товарищи считают его обманщиком. Слава апостолу. как без застенчивого очковтирателя, не случайно. Виной тому довольно странное на первый взгляд поведение животного. Когда зверек попадает в беду, хищник захватит его врасплох или просто не удается удрать от опасного преследователя,